Василий Жуковский, Светлана. Раз в крещенский вечерок девушки гадали, За ворота башмачок, сняв с ноги, бросали. Василий Пушкин, опасный сосед. В тоске, в отчаянии, промокший до костей, Я в полночь, наконец, до хижины моей. О, милые друзья! калекой дотащился. Нет, полно, я навек с Буяновым простился. Блажен, сто крат блажен, кто в тишине живет и в сонмище людей неистовых не идет.